Глава 24. Регина. Мысли о том, что я стала очень часто засыпать и просыпаться в разных местах, не давала мне покоя. Вот только на этот раз все было иначе. Приятная комната, словно родная мне. Везде в ней, в каждой детали виделся Константин. И сразу хорошо так стало, понятно и комфортно, уютно и тепло. Снова растянулась на кровати и уставилась в потолок, вспоминая то, что произошло со мной до этого. Оскар Андреевич мне многое рассказал, так что я теперь знаю о существовании не только вампиров и оборотней. Мужчина клятвенно заверял, что он в тысячу. Нет, в миллион раз лучше хозяина отеля, что заботливее, терпеливее и внимательнее. Но у нас, видимо, разные понятия о простых вещах. Во-первых, при первых же признаках агрессии, с моей стороны, естественно, художник убегал. В прямом смысле этого слова – Закрывал дверь на замок в комнате, где я была, и дожидался, когда успокоюсь. Во-вторых, мне пытались доказать, что все подаренные до этого подарки были знаками внимания, а я такая-сякая не оценила. — Ты раздала все другим, а я ведь для тебя старался. — Да не нужно было для меня стараться. Я как вспомню первый подарок, так мне плохо становится. — Так и я же от чистого сердца, — возмутился мужчина. — Ты бы видела себя в зеркало в тот день. Больно смотреть. Тут-то у нас скандал и начался. Злость моя мгновенно как-то перевесила отголоски разума. Помню только, как у мужчины волосы встали дыбом, когда я пошла в наступление. Видела, как он рванул к двери. Добежать-то успел. Вот только дверь потом я выбила. Что он говорил про силу и выносливость вампиров и оборотней? Приобретается? Так вот, я ее, походу, уже получила. Верховный словно знал, через что мне предстоит пройти. поэтому... Поспешил, поторопился, не подготовил меня. Зато эффект вышел незабываемым. Это стоило того, чтобы увидеть ошарашенный и перепуганный взгляд Оскара. «И я тебя сейчас в бараний рог скручу!» — пригрозила, буквально ощущая, как будто это делать. «Подожди!» — прокричал на бегу мужчина. «Ты моя пара! Вот, смотри!» Дальше он прямо на моих глазах оборачивается в какого-то рыжего кота. Большого такого, дикого. с плотной шерстью, зелеными глазами и сильными лапами. Я замираю, внимательно слежу за зверем, который явно может мне много чего перекусить при желании. Да и задавить. Кот пристально наблюдает за мной, а я... Изо всех сил сдерживаю чихание, которое все равно вырывается из меня. Глаза начинают слезиться, в носу катать. «Да у меня на тебя аллергия!» Я кинула в животное первое, что попалось в руки, потом второе... А так как предметов в доме Оскара было много, я себя не ущемляла. Мстила с душой. Каюсь, в какой-то момент увлеклась. Так бывает, когда не понимаешь, что происходит. Так что разборки, мои крики и брань перешли в простой разгром, который я устраивала до тех пор, пока не услышала со стороны улицы до боли знакомый голос. Я даже застыла, не поверив. Потом подошла к окну и увидела Константина. Стоит себе у машины, меня высматривает. А взгляд какой горящий, я прям впечатлилась. Сразу же успокоилась, как-то собралась с остатками мыслей и поспешила на выход. Фуф, наконец-то, приехал, за мной. И вот теперь я тут, в каком-то доме, где очень-очень тихо и уютно. Можно я тут задержусь, а? Не хочу никуда ехать, не хочу никого видеть. Медленно сползла с кровати и довольно быстро нашла душ. Долго стояла под струями воды, смывала с себя чужой и очень неприятный запах. А когда снова вышла в комнату, то увидела на кровати аккуратно сложенные вещи. Для меня. Одевшись, побежала искать босса. А он тут как тут. Перехватывает меня на полпути, прижимает к себе и даже гладит по голове, когда утыкаюсь носом в его широкую грудь и замираю. — Ты как? — шепотом спрашивает мужчина. — Уже хорошо, — улыбаюсь. Тогда готов знакомиться с твоими родителями. Ух, сколько решительности и уверенности в себе. Я же покорно киваю и прошу для начала меня покормить. Только после плотного раннего завтрака я усаживаю верховного в гостиной и заставляю рассказать обо всех своих пристрастиях. Должна же я знать, чего ждать впереди. И, конечно же, в большей степени меня волнует вопрос, кто я сейчас. «Меняться будешь постепенно», – мягко произносит мужчина. Вот тут говорится, он, как по волшебству, вытаскивает откуда-то книжку. Старую-старую. То есть, перевожу взгляд с босса на учебник, ты сверяешься с книгой, а сам, получается, не знаешь? Он виновато улыбается и заверяет, что ничего страшного нет. Книгу я отобрала, открыла первую страницу и начала читать. Уж лучше самой ознакомиться с тем, кем скоро стану. Итак... Первые две главы были посвящены, когда и от кого идут корни вампиров, кто был первым в роду Верховного, чем занимался и так далее. А вот дальше я внимательно изучала особенности. Не спит, не ест, солнце не боится, живет долго и счастливо. Очень долго. А с накопленным капиталом еще счастливее. — И как тебе за столько лет скучно не стало? — задумчиво произнесла я. Потом вспомнила нашу первую встречу и поняла. Нет, ему однозначно было тоскливо. Но теперь-то все кардинально поменяется. Только через сутки я осмелилась позвонить родителям. Помню, как в последний раз меня ругали за то, что долго не звонила. И вот опять. Правда, на этот раз родители как-то спокойно отнеслись к мысли, что я приеду в гости. На день. Без ночевки. Хоть посмотрю на тебя, вздохнула мама. Исхудала вся, наверное. Не стала говорить, что ем я лучше всех, да и про то, что сменила вид деятельности. Пусть для всех это будет сюрпризом. Константин подготовил машину к дороге довольно быстро, обещал, что прокатит с ветерком, но безопасно. Я верила, но больше думала о том, как все пройдет. Чтобы произвести на будущих родственников впечатление, мужчина купил шикарный букет цветов маме и подарочный сертификат в какой-то бутик отцу, дорогой алкоголь и приглашение на рыбалку. Верховный искренне считал, что сможет понравиться моим родителям только тогда, когда они поймут, какой он внимательный. Я же не стала говорить, что они его полюбят сразу же, как только увидят. Им подарки будут нужны в самую последнюю очередь, как приятное дополнение. Ведь они так долго ждали моего избранника. На дорогу у нас ушло около двух часов. И чем ближе мы добирались до некогда родных мне стен, тем сильнее нервничал босс. Было заметно, как напрягаются у него руки, как он уходит в свои глубокие философские думы. «Все будет даже лучше, чем ты себе можешь представить», буркнула я и вздохнула, когда мы подъехали к дому. То, что вся улица выйдет смотреть, кого привезли на дорогой и редкой машине, я даже не сомневалась. Точно так же, как в том, что соседи откроют рот, когда увидят шикарного мужчину, открывающего мне дверь и помогающего выйти. Баба Нюра села на лавку и перекрестила босса. А я сразу же испугалась. — Ну, мало ли. — Но нет. Константин лишь закатил глаза к небу и тихо проговорил. — Выдумки это все. — А святая вода? — Не берет, — заверил он. — Тогда хорошо. Родители вышли на крыльцо почти сразу, как только мы забрали пакеты с подарками. — Привет, — помахала я рукой. — А мы вот в гости приехали. — Мы, — нахмурилась мама. — Верховный Константин Вениаминович. представился босс. «Приехал просить руки вашей дочери». За забором кто-то упал в обморок. На улице мгновенно стало тихо. Соседи с ужасом смотрели на Костю, который ждал ответа от моих родителей. «Родненький!» — утерла мама скупую слезу. «Как же тебя так угораздило-то? Быть рядом с Региной значит иметь в запасе минимум восемь жизней, а лучше быть бессмертным». «С этим проблем точно не будет». улыбнулся мужчина и стал вручать всем подарки. «Ой, чего это мы стоим?» сплеснула руками мама. «В дом заходите, а то соседей откачивать придется. А у нас всего три машины скорой помощи на весь город». Мой будущий муж прошел в дом самым последним, но в коридоре чуть придержал меня под руку. «Если бы я знал, что все будет настолько просто, давно бы сюда приехал в гости». Я тихо хихикнула и попросила его не расслабляться. потому что рядом со мной этого делать никак нельзя». К слову, почти сразу же споткнулась об оставленной папой тапок. «Витя, я сколько раз просила убирать обувь?» Мама выглянула из-за угла и довольно улыбнулась, увидев, что Константин меня поймал. «Мы к приезду дочери всегда готовимся. Убираем все, обо что она может споткнуться». «И это странно», – пробормотал мужчина. «У нас дома она не падала ни разу. Я на секундочку». Перед тем, как выйти на улицу, мужчина проводил меня в кухню. Убедился, что я осталась под присмотром родных. «Не вставать! В руки ничего не брать! Я Варваре позвоню!» То, что эта женщина была ведьмой, я также узнала от Оскара. Статную красавицу он не любил, потому что она хорошо дружила с вампиром. И дружба этой дорожила. «Будет сделано!» сложила ручки перед собой и стала ждать верховного. Однако мама прищурилась, Села рядом со мной и тихо-тихо уточнила. Ты счастлива? Она внимательно смотрела на меня, даже в глаза заглядывала. Очень, нисколечко не соврала я. А как хоть познакомились? Но ну, я и рассказала, что меня на работу брать не хотели, но отказать потом не смогли. Настойчивость, наша семейная черта, гордо сообщила родительница и даже обняла меня. Я довольна. Берем. Естественно, другого варианта не дано. Верховный вернулся в кухню минут через десять и сказал, что скоро еще один гость приедет. Тут-то мама и засуетилась. Сразу же стала на стол накрывать. К моему приезду она подготовилась как надо. Папа мясо замариновал и сейчас на дворе разводил огонь в мангале. Свежий хлеб с хрустом нарезался на кусочки. Молодой картофель, посыпанный зеленью и смазанный маслом, уже дымился в центре стола. А я улыбалась от счастья и понимания, что жизнь налаживается. Варвару привез Евгений, который довольно быстро скрылся от посторонних глаз, лишь приветливо махнув мне рукой. «А это кто еще?» – посмотрела ему вслед мама. Этого я для Анюты переберегла, улыбнулась и посмотрела на веселящегося над моими словами Константина. «А ты как хотел. Таких мужчин надо разбирать сразу же». «То-то я и смотрю, что у меня и Владлен уже фактически пристроен». «Да ладно!» – радостно изумилась я. «Любаша молодец!» «Быстро они, кстати!» Верховный засунул в рот малосольный огурчик и даже зажмурился от удовольствия. «Степан только не удел!» пробормотала я, но этому товарищу найти подругу пока не могла. Варвара зашла в дом широким шагом. Тоже угостилась огурцом, спросила у мамы рецепт, который сразу же и записала в небольшой блокнот. И твердо произнесла. «К вам в дом женщина ходит, с длинной косою, еще украшения любит». «Ходит», — подтвердила мама. «Подруга моя, Антонина». «Гнать ее надо в шею», — строго произнесла женщина. «С собой гадость приносит в дом ваш, забирает уют и тепло». «А я все думаю, чего это мы потом ругаться начинаем?» — насупилась мама. «Еще и на Регину вот порчу нанесла». «Как порчу?» — ахнула я. «Когда успела?» «Так как сюда приезжаешь, она к тебе и цепляется. Сыну ее отказала?» «Отказала». — Сколько раз? — прищурилась ведьма. — Да каждый раз я отказываю. Вон он опять плетется. И действительно ведь, как к родителям не приеду, тетя Нина с сыном всегда приходит. И начинается. — Дружите вон сколько, неужто не нравится? А мальчика я тебе какого вырастила? В общем-то, все одно и то же. Предложения, мои отказы, причитания, обиды и ссоры родителей. А вон оно, что тут происходит. Вот и познакомимся. Хищно произнесла Варвара и бросилась к столу, чтобы чинно за него сесть. Мама сразу же подала нам всем чай и устроилась поближе к Варваре. Мы с боссом сидели с другого края и ждали. Уж не зная, чего именно ожидал от встречи Костя, я же ждала представления. Возможно, драму. А может и драку. Тут уж как пойдет. Все-таки, когда слышишь, что в твой дом беду приносит друг и товарищ, как-то сразу хочется в нос дать и волосы выдрать. Но это исключительно мое желание. А вот что будет мама, которая даже подобралась вся, выпрямилась, я знать не знаю.